Трактат о небе выдвигает приятную простую теорию. Вещи, находящиеся ниже луны, претерпевают зарождение и распад. Всё, находящееся выше луны, не рождено и неуничтожимо. Земля, которая является сферичной, находится в центре вселенной. В подлунной сфере Все составлено из четырех элементов – земли, воды, воздуха и огня. Но существует пятый элемент, из которого составлены небесные тела. Природное движение земных элементов прямолинейно, а движение пятого элемента – круговое. Небеса полностью сферичны, и верхние их части более божественны, чем нижние. Звезды и планеты составлены не из огня, а из пятого элемента. Их движение происходит благодаря движению сфер, к которым они прикреплены. Все это выражено в поэтической форме в Рае Данте. Четыре земных элемента не вечны, а порождаются один от другого. Огонь абсолютно легок, в том смысле, что его естественное движение направлено вверх, земля абсолютно тяжела, воздух относительно легок, а вода относительно тяжела. Эта теория породила много трудностей для последующих веков. Кометы, которые были признаны уничтожимыми, должны были быть отнесены к подлунной сфере. Но в 17 столетии было открыто, что кометы описывают орбиты вокруг Солнца и очень редко находятся на таком же расстоянии от Земли, как Луна. Поскольку природное движение земных тел прямолинейно, утверждалось, что метательный снаряд, направленный по горизонтали, будет в течение некоторого времени двигаться горизонтально, а затем внезапно начнет падать вертикально. Открытие, сделанное Галилеем, показавшим, что метательный снаряд описывает параболу, подрывало взгляды его коллег, последователей Аристотеля. Копернику, Кеплеру и Галилею пришлось бороться и с Аристотелем, так же, как с Библией, чтобы утвердить тот взгляд, что Земля не является центром Вселенной, а вращается вокруг своей оси в течение суток и обращается вокруг Солнца в течение года. Но перейдем к более общим вопросам. Физика Аристотеля несовместима с первым законом движения Ньютона первоначально сформулированным Галилеем. Этот закон утверждает, что каждое тело, предоставленное самому себе, будет, если оно уже находится в движении, продолжать двигаться по прямой линии с постоянной скоростью. Таким образом, внешние причины требуются не для того, чтобы объяснить движение, но чтобы объяснить изменение движения и его скорости или направления. Круговое движение, которое Аристотель считал естественным для небесных тел, включало постоянное изменение направления движения и поэтому требовало силы, направленной к центру круга, как в законе тяготения Ньютона. И, наконец, пришлось отказаться от того мнения, что небесные тела вечны и неуничтожимы. Солнце и звезды существуют долго, но не вечно. Они рождены из туманности и, в конце концов, либо взрываются, либо, остывая, гибнут. Ничто в видимом мире не свободно от изменения и распада. Вера Аристотеля в хотя она и была принята средневековыми христианами, является продуктом языческого поклонения Солнцу, Луне и планетам.